Эпилог «Дэл, самое главное, ену не говори», — попросила Нина. И хихикнула. «Мы только помирились, а тут такое...» «Нет, ну правда, я не знаю, что он обо мне подумает. Может, и ничего, а может, совсем уважать перестанет». Мы медленно шли вдоль берега великой шотландской реки Твид. Впереди молодой парень ловил форель для него крутились две собачонки, и я на всякий случай взяла на поводок Василису. Василиса не поняла, зачем я ограничила ее свободу, а она ведь ничего такого не хотела, только залезть вон в те камыши и там от души поваляться в тени пропахшей речной рыбой. Но тут собачонка тявкнула, к ней присоединилась вторая, обе бегом помчались к нам. Василиса заинтересованно вышла вперед, задрала хвост, чтобы о ней не подумали дурно. Парень не обратил на нас внимания. «А зря», — подумала я, «потому что Василиса его собачонок не съест, но может нападать так, что противник улетит на середину реки». Мы сближались, собачонки не унимались. Василиса радостно топорщила уши, предчувствуя забаву. Нина крикнула парню, чтобы отозвал собак. Он повернул голову, что-то крикнул в ответ но ветер отнес его слова в сторону, я ничего не разобрала. Первая собачонка подлетела мне практически под ноги, но Василиса коротким движением лапы отбила ее далеко в сторону, прыгнула на вторую и придавила, как пойманную мышь. Первая вскочила, залилась истеричным лаем, Нина запустила в нее палкой, не попала. Я нагнулась, извлекая из-под Василисы добычу, а Нина потянулась за булыжником – потому что собачонка не унималась. Откуда-то сверху грохнули три выстрела. Парень упал головой в реку. Собаки визгом метнулись к мосту, поджав хвосты и забыв про нас. Василиса неуловимым движением головы избавилась от ошейника и исчезла в развалинах Баронского замка, возвышавшегося над рекой чуть позади нас. Мы с Ниной побежали к парню. Но когда вытащили его из воды, то поняли, что могли бы не торопиться. У него не было лица. Василиса, если верить навигатору, засела в развалинах, нависавших над рекой. Почему-то я ни капельки не боялась, что снайпер может уцелеть и убить нас. Мы с Ниной залезли в руины, и я сразу заметила, что тут кто-то побывал. Василиса с блаженной мордой лежала среди осколков и обломков. Ей в кои-то веки удалось поработать по специальности. Убить робота. Ни одной живой души рядом не было. Я присела, вороша осколки. Мне стало не по себе. Я знала, что это. Робот-снайпер. Федерация от таких машин давно отказалась. Эту сделали в Эльдорадо.